Я стояла над Молгожатой и ждала, пока она затихнет. Страха на удивление не было. Я понимала, что откат придёт позже, но он будет. Как я переживу саму мысль о том, что убила? «Она виновна в смерти твоей семьи», — подсказало сознание. «Она виновна в том, что анже лишился всего, что тебя воспитывала дрянная тётка, жестокая и властная, а ты сейчас смеешь её жалеть?» Я так и подумала, но помогло мало. Сейчас мёртвая и спокойная молгажата показалась мне просто человеком. Как обманчиво бывает зрение. Мы видим то, что таковым не является. Напускная бравада, искусственная радость, прикрытая злорадством сочувствия. «Гори в аду!» Слова, что вырвались у меня, мне не принадлежали. Их сказала другая Ульяна. Та, что владела силой. Та, что была ведьмой. «Пора возвращаться», — сказала я себе и повернулась спиной к Гежицкой. Меня ждёт ведьмак. И, наверное, ждёт Генрих. Осталась только самая малость — снова открыть портал в прошлом. Но где же я побывала? Одна мысль появилась у меня в голове. Молгожата оказалась в безвременном кармане, а значит, её смерть никак не отразится на будущем. Для всех она просто пропала в день красной свадьбы. Всё, что я сделала сейчас, уже было. Оттого Роланд и не мог отыскать княгиню. Тереза уже никогда не встретится со своей матерью. Зачем-то подумала, когда вернулась к поляне перед домиком княгини. Стерла с лица текущую по щеке кровь и приложила ладонь к земле. прошептала с чувством. Очень надеялась на то, что там, в замке с Роландом, всё в полном порядке, и он ждёт моего возвращения. Дрогнул воздух, разошёлся чёрной лентой, открывая портал. Я встала на ноги и шагнула вперёд, проваливаясь в пустоту. За спиной что-то щёлкнуло. Проход закрылся. Глава 18. Призраки нашли Роланда и не стали медлить. За годы мучений и ожиданий духи обозлились ещё сильнее. Их единственной целью была месть. Хотя, как думала Тереза, они уже и сами толком не помнили, кого ненавидели. Злость распространялась на любое живое существо. Погибшие насильственной смертью никогда не несли в себе добра. И те, что населяли замок, не были исключением. Стоя в своем укрытии, Тереза наблюдала за тем, как сражается ее муж. Муж. Она даже хмыкнула от этого слова. Мать продумала свою месть, и он не должен был выжить, но выжил. Судьба или злой рок для рода гежитских. Призраки недолго кружились над ведьмаком и псом, а затем прозрачной лавиной из саванов, переплетений белых рук и ужасных изуродованных гримасами злобы лиц, хлынули на бывших княжичей. Меч Роланда рассек одно из привидений. Оно вскрикнуло и растаяло. «Масло от призраков», — догадалась Тереза. Ну, конечно же, не стоило ждать, что ведьмак придёт неподготовленным. Следующих нападавших постигла та же участь. За спиной ведьмака пятился чёрный зверь. Помочь он толком не мог, лапа волкодава, как и его клыки, бессильны против бестелесных духов. А вот сами духи могли вполне навредить псу, и даже более они могли убить. Но Роланд не подпускал к другу призраков. Он двигался плавно и резко, и крики один за другим наполняли своды зала. Призраков становилось всё меньше и меньше. Тереза уже было понадеялась, что её помощь не понадобится, и даже потянулась к фляжке, скрытой в потайном кармане. «Время пришло», — подумала она. «Как сказала Агнешка, здесь главное всё правильно рассчитать». Она откупорила флягу и сделала три глотка. Ровно три, не одним больше. А затем закрыла её и вернула на место. И тут произошло непредвиденное. В призраке, что приблизился к Анжею, Тереза едва узнала его мать. Существо в саване мало походило на прежнюю красавицу-княгиню, но в белых прозрачных чертах ещё угадывалась былая красота. В ней сохранилось нечто от человека. Тереза увидела, как замер ведьмак, хотя не опустил меч. Она понимала, что благородный Анджей не может поднять руку, чтобы уничтожить собственную мать, даже в виде призрачного духа. Со спины к ведьмаку уже подбирались белые саваны. Мрак заворчал, бросился на призраков и едва успел увернуться от их рук. Сзади! Ряпкнула Тереза, вылетая из укрытия. Подаренный Агнешке артефакт, зажатый в руке, выбросил огненный хлыст. Княгиня Северина увидела, как ведьмак ударил по призраку матери, напавшему на него с диким воплем. Призрак рассеялся, будто и не бывало. Но рассматривать что-то как Тереза не успевала. Одним ударом артефакта она разрубила духа, что находился за спиной её мужа, едва не зацепив раздвоенным концом хлыста руку ведьмака. Затем ударила ещё, заметив во второго который, раскинув руки, камнем бросился на него. Роланд справился ещё с двумя, атаковавшими его одновременно с двух сторон. Серебряное лезвие описало дугу, разрубило нападавших. Ведьмак оглянулся на жену, сдвинув брови, но ничего не произнёс, и только огляделся по сторонам, заметив, что количество призраков заметно уменьшилось. Только отступать они не собирались. «Я помогу», — произнесла Тереза и посмотрела на Роланда, улыбнувшись краешками губ. Ведьмак многое хотел спросить у жены, но не успел. А мрак, узнав ведьму, зарычал, оскалившись. С жуткими криками лавина из призрачных тел упала вниз, погребая под собой живых. В сутулоке мелькал то длинный меч, то черная лохматая спина волкодава, то огненный хлыст ведьмы. Всё смешалось, и уже не было видно, где свой, а где враг. Агнешка следила за происходящим через свой шар. Она очень жалела, что не может увидеть то, что случится с Молгожатой во временном кармане. Но тут уж возможности ограничены. Хотя... Всё, что мне надо знать, я и так знаю, — улыбнулась она одними губами. Тереза ведь не зря все эти годы жила одна. Её матери было суждено погибнуть от рук Ульяны. И это произошло так давно и только сейчас. Кто же знает. Там, куда переместилась то время остановилось. Цикл замкнулся. Прошлое и будущее встретились, и свершилось то, что было предначертано. Оставалось ещё немного, а после Уля придёт к ней. Агнешка обратила взгляд на происходящее в старом родовом замке. Терезе и Роланду удалось отбиться от призраков, и теперь они стояли тяжело дыша и смотрели друг на друга. «Поторопись, девочка!» — мысленно велела Агнешка. «У тебя осталось не так много времени, чтобы успеть вернуться ко мне». Хрустальный шар моргнул. Агнешка приблизила лицо ближе, чтобы видеть отчётливее картинку. «Не понимаю, откуда ты взялась?» — выдохнул ведьмак, облокотившись на меч. «Столько искал тебя, а вот сама появилась, словно из ниоткуда. Что происходит?» Он поднял взгляд на молодую ведьму. Тереза устала, её пошатывало после боя. Хлыст руки руке погас, превратившись в простую верёвку. Сила артефакта истощилась и исчезла, но уже после того, как они расправились с врагом. «Плохо же ты меня искал», — заметила Тереза с насмешкой. «Убить хотел?» «А ты как думаешь?» Взгляд ведьмака потемнел. Мрак за его спиной распростёрся на мраморном полу почти рядом с кровью, пролитой улей. Нить портала стала тоньше. Оглянувшись назад, Роланд подумал, что Ульяне уже пора бы вернуться, и Тереза воспользовалась его замешательством, бросила из рукава крошечный артефакт, который исчез буквально в полёте, так и не упав на мрамор пола, но успев распространить свой дурман, воздействующий исключительно на ведьмаков. У огнешки были редкие артефакты. И сегодня Тереза использовала второе из тех, что вручил ей глава круга. Роланд, измученный битвой, не заметил этого. Все его мысли были только о Ульяне. «Только бы с ней ничего не случилось», — подумал он. Ведьмак бы отправился с ней, защитил, закрыл собой. Жизнь бы отдал за неё, но не мог. Портал был рассчитан только на ведьм. А его могло снова забросить неизвестно куда. «Это моя мать, а не я убила твою семью и короля», — вдруг сказала Тереза, следившая за мужем. «Ты могла её остановить, предупредить кого-то в таком случае», возразил бывший княжич Северин. «Я не могла», — покачала головой Тереза, изображая раскаявшуюся и полную сожаление особу. Роланд не верил ей. «Я и сама искала тебя», — проговорила она. «Смотрю, тебе повезло больше». Ведьмак поднял меч. Тереза качнула головой. Её артефакт был уже бесполезен, а меч Роланда всё так же смертоносен и опасен. «Нет». Она покачала головой. «Я помогла тебе. Ты не посмеешь тронуть меня. Я же сказала, что не несу ответственности за то, что сделала моя мать. А ты слишком благороден, чтобы не признать очевидное». Роланд усмехнулся. Эта стерва действительно успела понять его сущность, хотя и знакомы были всего ничего. «Как ты нашла меня?» — спросил он. «В круге помогли». Отозвалась молодая женщина. «Кто?» «Догадайся сам, милый». Она улыбнулась. «Агнешка» — вырвалась у ведьмака. Он снова посмотрел на жену. «Почему спустя столько лет ты появилась?» — поинтересовался он. «Знала ведь, наверное, что ищу тебя и твою мать». «Знала», — кивнула ведьма. «А пришла по той же причине, по которой ты сейчас усиленно стал разыскивать меня». «Что ты можешь знать о моих причинах?» — нахмурился ведьмак. «Мне рассказали», — ответила Тереза. «За вами следят, а точнее за твоей подружкой». Думаю, ты догадываешься, почему». Роланд кивнул. Тереза шагнула к нему, уронив плеть на пол. Длинная рукоять ударилась о мрамор, издав жалобный стон. Что-то мелькнуло в глазах молодой женщины, что не ускользнуло от внимания ведьмака. Какая-то внутренняя боль. Мелькнула и пропала. «Давай расстанемся по-хорошему», — попросила она мягко. «Ты получишь свободу, а взамен я попрошу только об одном — не убивать меня». «Я не верю тебе, Тереза» ответил мужчина, а мрак за его спиной неожиданно зарычал. Ведьмак обернулся и увидел, что волкодав встал на лапы, но при этом странно дрожит всем телом. Тёмные глаза пса сверкнули и погасли. «Что с ним?» — произнёс слух Роланд и тут же понял, что знает ответ. Ульяне удалось достать Молгожату, и каким-то способом она заставила ведьму снять проклятие. «И кажется, я даже догадываюсь, каким именно», — подумал он со страхом в сердце, мечтая о том, чтобы с его женщиной ничего не случилось. «Скоро ты увидишь её», — мелькнула мысль. «Ты можешь освободиться от меня прямо сейчас». Голос Терезы вывел ведьмака из задумчивости. Мрак продолжал лежать на полу и только рычал, тихо и сдавленно, мужественно переносил боль. «Давай сделаем это и разойдёмся навсегда», — продолжала настаивать Тереза. «Что я смогу сделать тебе, если ты действительно боишься слабую женщину?» «Ты-то слабая», — Роланд задумался. Он совсем не верил Терезе, но упустить такой шанс снова обрести свободу, сделать предложение Ульяне, как полагается. «Кажется, этот бой утомил меня», — подумал ведьмак. «Я плохо соображаю». Тереза продолжала приближаться, а затем протянула руки. «Сделаем это. Дай нам свободу обоим, и я уйду. Ты больше никогда не увидишь меня». Роланд повернулся к порталу. «Где же ты, Уля?» — подумал он, а затем перевел взгляд на Терезу. «Я согласен. Но смотри, если обманешь». Корей глаза опасно сверкнули. «Никогда», — ответила женщина, и ведьмак принял её руки. Тереза заговорила. Слова мёртвого языка лились с её губ легко и непринуждённо. Заклятие разъединения, противоположное тому обряду, что происходило столько лет назад в этом замке, ведьмак узнал его, потому что понимал этот язык. Роланд слышал, как эхо под сводами зала подхватывает слова Терезы, звучащие слишком мрачно и даже несколько жутковато. Он вторил им, уже почти не вникая в смысл сказанного, думая только о том, где Ульяна, почему так долго не возвращается. На полу мрак корчился в судорогах, но ведьмак не мог помочь своему другу. А Тереза продолжала говорить и при этом улыбалась как-то жутко. «Как это умеют делать только ведьмы?» «А теперь поцелуй меня». Попросила она и потянулась к губам уже почти бывшего мужа. Он не хотел целовать её, но иначе просто не мог. Обряд не будет завершён. Может быть, стоило просто убить её? Мелькнула мысль в голове ведьмака. Но тут же исчезла, растворившись в колдовском дурмане. Разве он может убить женщину? Благородство ведьмаков сделало своё дело. Благородство и сильнейшая магия ведьм. Всё же не прогадала глава, всё точно рассчитала. Роланд не мог предугадать подобного поворота событий. Всё что угодно, кроме появления Терезы, и книжную это веселило. Ощущение собственного могущества на фоне слабой магической силы опьяняло лучше самого крепкого вина. Он позволил ей поцеловать себя, моля всех богов, чтобы именно в этот момент не вернулась его любимая. Она не вернулась. Боги услышали. А Тереза слишком жадно припала к его губам, словно хотела выпить Роланда до дна. А когда наконец разорвала поцелуй, ведьмак заметил, как снова сверкнули её глаза. Она пошатнулась и попятилась назад, извлекая что-то из кармана платья. «Прощай, Анджей!» — сказала она зловеще. «Теперь ты свободен!» И швырнула камень порталом омраморный пол. Метнулась в образовавшийся проём как раз тогда, когда из противоположного вышла Ульяна. Роланд оглянулся на любимую и вдруг почувствовал боль, ударившую в грудь. Словно острая игла пронзила сердце а затем боль за считанные мгновения растеклась по груди, спустилась ниже и ещё ниже, сковав руки и ноги, разрывая изнутри. Он сделал шаг навстречу Ульяне и осел на пол. «Роланд», — фигурка молодой ведьмы, метнулась к ведьмаку. Мгновение, и она подхватила его, но не удержала, и они вместе повалились на холодный мрамор. «Что с тобой, ранен?» Я осторожно поправила его, выбравшись из-под тяжёлых ослабленных рук. Страх сжал сердце ледяной рукой. Когда я вышла из портала, то первым, кого увидела, был Роланд. Целый и невредимый, он стоял ко мне спиной, глядя на кого-то уходящего в параллельный портал. Я не успела рассмотреть, кто это был. Только один силуэт, смазанный, тёмный. И проход, что захлопнулся сразу же, едва человек прошёл через него. Кто был здесь в моё отсутствие, мрак? Уронила взгляд и увидела мужскую фигуру, распростёртую, без чувств, на полу. Волкодавый след простыла, значит, у меня всё получилось. Затем всё пошло наперекосяк, когда ведьмак обернулся ко мне и стал валиться вперёд. Роланд вырвалась прежде, чем я бросилась к нему. Хотела подхватить, не дать упасть, но не удержала. Слишком он был тяжёлым, а я слишком слаба. Мы упали вместе, и ведьмак придавил меня своим немалым весом. Едва сумела выбраться, и тут же принялась осматривать мужчину. Но ранений опасных для жизни не нашла. Только странные следы по всему телу, словно от заживших ожогов. «Призраки», — поняла с ужасом. «Значит, пока я там сражалась с Молгожатой, он здесь противостоял всем призракам убитых княгиней людей. А ведь их был полный замок. Как он только сумел устоять!» За спиной послышалось шевеление. «Мрак», — подумала я и сама себя поправила. «Генрих», — но не обернулась посмотреть на своего жениха. Всё, что меня сейчас волновало, всё, что тревожило — мужчина, голова которого покоилась на моих коленях. Роланд позвала тихо. Что-то с ведьмаком было не так. Совсем не так. Он стал бледным, сам став похожим на призрака из этого замка. Мелко подрагивал и смотрел на меня так, словно пытался увидеть что-то, о чём знал только он один. «Что с тобой?» Я схватила его руку, протянутую ко мне. «Тереза», — ответил он сипло. «Что?» — удивилась я. «Яд», — сказал он и впился в моё лицо долгим взглядом. Его рука сжала мою почти до боли, а затем отпустила так неожиданно, как и схватила. Роланд обмяк и затих. Его тело больше не вздрагивало. карие глаза смотрели куда-то мимо меня. Взгляд, такой тёплый и любимый, стал неживым. Он сам стал неживым. Мой Роланд. Мой мужчина. Моя любовь. «Нет», — покачала головой. «Какой яд!» И сама задрожала от ужаса, глядя на распростёртое на полу тело. «Уля!» — голос Генриха раздался, словно из другого мира. Я оглянулась на мужчину, что встал передо мной, не скрывая свои ноготы. А я видела только Роланда, только его взгляд, застывший навсегда. Здесь была его жена. Генрих опомнился и прикрылся руками, хотя я и не думала смотреть, куда не положено. Мне было всё равно. «Его жена?» — пробормотала я, а затем сорвала с пояса Роланда его сумку с зельями. Стала перебирать, высыпав колбочки на пол. Что-то, что может остановить яд. Но какой яд? Я не знала ничего. Видимо, ведьмака парализовала, раз он сам даже не попытался найти хоть какое-то средство, чтобы спастись. Или его просто не было. Противоядие. Или просто не успел сделать этого. «Уля, он умер». Генрих опустился рядом со мной и провёл ладонью по лицу друга, закрывая ему глаза. «Нет!» — я покачала головой и, кажется, даже улыбнулась. «Такого быть не может. Роланд не мог оставить меня, только не он. Ведь обещал, что будет рядом всегда, что мы поженимся, а эти кольца...» Я резко выкинула вперёд руку, показывая золотой ободок, украшавший палец. А затем увидела, что ободок больше не золотой. Он стал чёрный, словно драконий камень. Сердце лихорадочно стучало. Мне казалось, что всё это случилось не со мной. Что Роланд сейчас откроет глаза, поднимется на ноги, обнимет и успокоит, скажет, что жив и здоров. Он просто не мог умереть. Не мог. Показалось ли, я прокричала эти слова вслух. Прокричала отчаянно, громко, так что высокие своды зала подхватили этот крик, разнесли по опустевшему замку, лишившемуся своего последнего истинного хозяина. «Нет!» Я оттолкнула Генриха, упав на грудь ведьмака. Обхватила его своими руками. Прижалась тесно-тесно, словно это могло возвратить ему жизнь. Словно я могла поделиться с ним своим теплом. «Только не он!» — вырвался крик, больше похожий на вопль отчаяния. Лицо Мары встало перед глазами и нить в её руках. Такая короткая нить. «Вот, значит, кому ты принадлежала. Почему не мне? Почему ему? Это несправедливо!» Роланд. Я приподнялась, глядя в спокойное лицо, а затем заплакала, продолжая обнимать своего мужчину одной рукой, притянув его меч. Представила себе далёкие горы, вечные льды и снег, что падает с неба, такой лёгкий и невесомый. Услышала, как Генрих зовёт меня, но его голос словно бы раздавался издалека, а затем и вовсе пропал. Я закрыла глаза и легла на грудь своего любимого. Прижалась губами, а когда снова спустя некоторое время очнулась и приподнялась, то увидела, что снова моя сила переместила меня, только теперь вместе с телом Роланда. Мы находились в пещере, в той самой, что прятались в горах, и снова рядом ледяные саркофаги, в которых спят вечным сном ведьмаки. Жуткое, пугающее кладбище ведьмаков. Роланд, прошептала я и приподнялась, огляделась. Как только эти стены пропустили меня сюда, видимо, благодаря Роланду, почувствовали своего, Мертвого, и раскрылись, принимая вечного гостя. «Как мне жаль!» — прошептала я и провела пальцами по сомкнутым губам мужчины, потерявшим привычное тепло. По губам, которые ещё совсем недавно целовали меня. Что происходило в моей душе, в моём сердце не передать словами. Дикая боль, грозившая свести с ума. Желание умереть вместе с Роландом. Просто вот так, лечь с ним рядом и умереть. «Прости». Я встала на ноги и прошла мимо ледяных гробов, отыскивая взглядом пустой. Я ещё не знала, как положу туда моего Роланда, но понимала, что справлюсь. «Здесь тебя не тронет, Лен», — проговорила, когда наконец нашла то, что искала. Отодвинуть ледяную крышку сил хватило. Моя магия помогла, придала рукам силы, влила в них мощь. Я несколько мгновений смотрела на Роланда, казавшегося просто спящим. Спящим и очень замерзшим. Кожа почти синяя, губы бескровные, белые, как снег. Приблизилась, протянула руки над его телом, чувствуя, что так и надо. Пошевелила пальцами и даже не удивилась, когда тело ведьмака плавно взмыло в воздух. Мне оставалось только направить его в нужную сторону. Моя сила пробудилась. Но лучше бы уж она спала. Я бы отдала ее за возможность вернуть своего мужчину. Я отдала бы больше. Но это невозможно. Делала всё машинально, ещё не совсем понимая, что творю. Душа не могла привыкнуть к мысли, что Роланда больше нет. Скоро начнётся истерика, и снова польются горькие слёзы, но сейчас, пока есть силы и неверие в произошедшее, надо сделать то, что решила. Тело Роланда опустилось в ледяной гроб, и я уронила руки вдоль тела. Затем склонилась к мужчине, чувствуя, как слёзы начинают щипать глаза. Грудь резко поднялась и опустилась. Я вложила в его пальцы серебряный меч и отодвинулась, глядя на дело рук своих. Нет. Вырвалась снова, и моя выдержка дала трещину, а затем просто разрушилась под силой удара. Горе захлестнуло меня, переполнило через край, словно прорвалась плотина. Слёзы полились из глаз непрерывным потоком, и я уже почти не видела своего мужчину за их пеленой. Холод стал невыносимым. Саркофаг стал медленно покрываться льдом. Откуда он взялся, я не знала и не хотела знать. Роланд, рыдая, сползла на полу, уткнувшись лбом в лёд. Что-то трещало над головой, я продолжала просто плакать и не могла остановиться. Моё сердце тоже сковал лёд, и, кажется, в тот миг что-то важное во мне умерло вместе с Ведьмаком. Тереза упала перед зданием круга. Силы оставляли её. Вытекали, как слёзы из глаз, и это боль. Дикая, ни с чем не сравнимая боль убивала тело. Мучила её, разрывала на части невидимыми руками. Ведьма поползла к ступеням. Вокруг не оказалось никого, кто смог бы помочь, и нижней едва удалось вскарабкаться на крыльцо и постучать в дверь. Долго никто не открывал. Слишком долго. А когда, наконец, дверь со скрипом отворилась, Тереза увидела чьи-то ноги, обутые в домашние туфли. «Помоги!» произнесла она. Яд уже разлился по её телу, проник в каждую пору, уничтожая жизнь. Срочно нужно было выпить противоядие. «Агнешка обещала, что даст его мне», подумала Тереза, мучаясь от болей. Протянула руку к молодой ведьме, что опустилась рядом с ней на колени, и прошептала. «Позови Агнешку. Она должна дать». Рука безвольно упала, и ведьмочка у двери подхватила парализованное тело затащила внутрь и закрыла дверь, оглянувшись на ступени. Агнешка стояла, держась руками за перила, чуть покачиваясь при этом и пристально глядя на Терезу. «Яд передаётся с поцелуем», — вспомнила она свои слова. «Выпьешь его за несколько минут до того, как пойдёшь к Анджею. Ваш союз был скреплен поцелуем, поцелуй должен разорвать его. Так что отравишь ведьмака и возвращайся. Я помогу». Сейчас она просто стояла и смотрела на умирающую ведьму. На лице Терезы живыми казались только глаза. Огромные, полные боли и ужаса. Агнешка спустилась по ступенькам, остановилась над княжной, склонилась, разглядывая её лицо, считывая то, что передавал взгляд. Страх и ужас, предчувствие скорой гибели. «Прости, дорогая», — сказала Агнешка и улыбнулась. «В мои планы не входит твоё спасение». «Но спасибо за оказанную помощь. Круг благодарит тебя от моего лица». И распрямилась, намереваясь уйти. «Что мне делать с ней потом?» — спросила её младшая сестра Дорота. Агнешка покосилась на девушку. «Уничтожь тело!» И направилась к лестнице. «Нет, нет!» — мысленно закричала Тереза, но её губы не смогли произнести ни единого слова. Очередной взрыв боли, и она закрыла глаза, понимая, что это конец. Наверху, в своей комнате, Агнешка села за стол и активировала хрустальный шар. Не знаю, сколько провела там, в ледяной пещере, гробница ведьмаков. Не помню, сколько просидела рядом с Роландом. Но когда поднялась на ноги, тело отдалось болью. Я замёрзла и хотела только одного — спать. Остаться здесь, рядом с ведьмаком, и уснуть навсегда. Генрих снова стал человеком. Я плохо помнила того обнажённого мужчину, что был рядом там в замке, пока я оплакивала свою потерю. Наверное, стоило с ним поговорить, помочь, сделать хоть что-то. Но все мои мысли, вся ям, телом и душой была с Роландом, думая лишь о том, кого потеряла. «Смогу ли я жить без моего ведьмака?» «Нет», — сказала я себе. «Не могу и не хочу». Но какая-то сила толкала меня покинуть это место словно мёртвые, чьи души обитали в пещере, были против моего присутствия. Встав на ноги, посмотрела на лицо Роланда. Его тело затянул лёд, и сейчас, под толщей замёрзшей воды, мой мужчина казался таким живым, словно сейчас откроет глаза, сядет и, сверкнув карим взглядом, произнесёт. «Не плачу, Уля, всё хорошо». Но хорошо уже не будет. Без него никогда в моей душе не возродится огонь. Стены пещеры продолжали давить, гнали прочь. Я склонилась над Роландом и на секунду прижала щекой к обжигающему льду. Как только не осталось без кожи, приморозившись, не понимаю. Видимо, и сама настолько замерзла, что была почти ледяной. Оглянувшись, увидела стекавшую по стене воду. Зачем-то подошла и достала одну из колбочек, выданных мне Роландом для борьбы с молгожатой. Содержимое вылило на лёд, не задумываясь, и набрала полную колбу мёртвой воды, стараясь не замочить пальцы. Зачем я это сделала, не знаю. Что-то подсказало, что так будет правильно, что так надо. Не знаю, смогу ли когда-нибудь ещё попасть сюда. Так пусть эта вода останется у меня. А стены всё давили, прогоняли из обители вечного сна. Живым не было места в мире мёртвых. Ведьмам нельзя было ступать под свод этой пещеры. А мне довелось дважды. Я закрыла глаза. Неожиданно поднявшийся ветер взметнул растрепавшиеся волосы. Закружил меня в водовороте холодного потока, подняв над холодным полом пещеры, а затем выкинул на ледяной пол. Когда я очнулась, то увидел рядом Генриха. Мужчина склонился надо мной. Закутанный в какие-то тряпки, он казался аристократом-оборванцем. Но смешно не было. Генрих был таким же, каким иногда и видела его в проступавшем через собачью морду образе. Крупные черты, тёмные волосы, карие глаза. Чем-то неуловимо похож с Роландом и в то же время совсем другой. Княжич протянул мне руку, помог подняться на ноги. «Тебя не было, кажется, целую вечность», — сказал он. У Генриха оказался низкий приятный голос и красиво очерченный рот. «Я была с Роландом» ответила тихо, понимая, как глупо это, наверное, звучит. Но Генрих не стал смеяться или упрекать меня в том, что схожу с ума. Он только кивнул и указал на двери. «Нам надо уходить», — сказал бывший волкодав. Я заставила свое тело шагать. Смогла не оглянуться назад на этот зал, что когда-то был погребен под телами убитых жестокой местью обезумевшей княгини Гежицкой. Роланд тоже нашел здесь свою смерть, отсроченную на годы. Генрих теперь был единственным выжившим, если не считать принцессу и меня. «Куда ты его отнесла?» — нерешительно спросил мужчина, когда мы вышли на двор. Я покосилась на его босые ноги, ступившие в снег, подумала, что наверняка ему сейчас холодно, а до дома сторожи ещё и идти-идти. Но, кажется, сам Генрих почти не замечал мороза и снега, словно всё ещё был собакой. «Он теперь среди своих», — ответила княжичью и пошла вперёд. До сторожки дошли молча. Открывший нам дверь пан Ватроба удивился, увидев со мной не Роланда, а какого-то одетого в лохмотья, босоногого и совершенно незнакомого мужчину. Хотел что-то спросить, но я прошла мимо него и направилась прямиком в нашу с Роландом спальню. Вошла, чувствуя себя почти такой же мёртвой, как и ведьмак. Машинально собрала вещи, покидав всё в котомку, и спустилась вниз, понимая, что больше ни секунды не могу находиться там, где ещё недавно Роланд любил меня где он улыбался, касался моих волос, где говорил со мной. Внизу Генрих уже в штанах, видимо, отданных ему старым воинам, надевал какую-то рубашку. Я бросила взгляд на мужчин и даже смогла улыбнуться. Теперь я знала, куда отправлюсь. «Прощайте», — произнесла, глядя поочередно на мужчин. Пан Ватроба промолчал. Он догадывался, что произошло нечто страшное, и мудрый решил ничего меня не спрашивать. Генрих же напротив рванулся ко мне, Поймал мои руки в свои, сжал силой. Его лицо было похоже на скорбную маску, столько горя, а я не могла утешить, потому что во мне не было этой силы. И себя-то успокоить я не могла, что говорить о других. Прощай. Я желаю тебе счастья и уверена, что ты будешь счастлив. Я высвободила руки и, закрыв глаза, представила себе то единственное место, где сейчас хотела бы оказаться. Воздушный поток закружил, захватил в плен и понёс темноту. Генрих что-то кричал, пытаясь остановить меня, но скоро его голос стал лишь тенью недосказанных слов. Время от времени Агнешка проверяла, как там поживает Ульяна. Хрустальный шар безропотно показывал своей хозяйке и старый дом знахарки, сотерявшийся в лесах, и молодую ведьму, собиравшую хворост для очага. Прошёл всего месяц, и старшая сестра видела, что горе Ули не прошло. Оно стало только глубже. Оно пожирало девушку изнутри, как старость пожирала Агнешку. У старой ведьмы осталось не так много времени. Ей стоило поторопиться. «Я надеюсь, дорогая, ты уже достаточно окрепла после этой потери», прошептала старуха в один из зимних дней. «Скоро придёт весна, и жизнь начнётся заново. Потери только делают нас сильнее». И ведьма открыла маленький портал. Совсем крохотный, который мог пропустить только птицу или руку. Я сидела у огня. Грела руки, глядя на то, как над пламенем доходит жареный заяц. Убивать животных не любила никогда, но ей что-то было надо. Яркое пламя танцевало свой замысловатый танец. Крутилось, выбрасывая цветные лепестки, потрескивало от капающего на угле жира, когда я услышала странный грохот, и, резко подскочив, метнулась в смежную комнату, где до сих пор стоял сундук прежней владелицы. Я вообще мало что поменяла в доме, только навела порядок очистив его от грязи и паутины, да как смогла, утеплила и обжила. «Кто здесь?» Прихваченная свеча отбросила темные замысловатые тени, исказив мою собственную почти до неузнаваемости. А затем я увидела книгу, что лежала на полу. Склонилась над ней, намереваясь поднять и положить на место. Да так и осталось сидеть на корточках, глядя на раскрытые страницы, с которых мне, улыбаясь и указывая на мертвую воду, что-то безмолвно говорила взглядом Мара. «Мёртвый язык», — прошептала я и, поставив свечу, осторожно подняла ледяную книгу. Положила себе на колени, впившись взглядом в лицо черноволосой богини. «Уля!» — прошелестело что-то в пространстве. И я узнала голос без труда. Ведь он приходил ко мне каждую ночь во снах. «Уля!» Я даже встряхнула волосами, прогоняя на вождение. А когда услышала зов в третий раз, резко вскочила на ноги и оглянулась, словно надеясь увидеть его там. «За спиной». «Роланд», — позвала в ответ, но тишина промолчала, и я уронила взгляд на книгу. Она лежала раскрытая на той же самой странице, и Мара указывала на мёртвую воду, словно пыталась что-то сказать. Я поняла, что именно. «Прочти», — шептали беззвучно её губы. Я закрыла глаза. Мёртвый язык знали только ведьмы, а значит... «Значит, тебе пора возвращаться», — сказала я себе вслух. Моя дорога лежала в круг. И кто знает, может быть, голос Роланда, прорвавшийся ко мне, был не моим воображением, а чем-то иным. Может быть, таким образом он сообщал мне, что может вернуться. Что я смогу его вернуть. Агнешка тихо рассмеялась и погасила шар. Теперь оставалось только ждать, пока Ульяна сама придёт к ней. «Тогда всё и случится», — подумала она. «Ведь это ещё не конец».